Рек, и ему не противился не стар конник Геренской. Скоро взошел и предстал с колесницей. В нее и Махаун быстро взошел врача превосходного сын знаменитый. Старец стегнул по коням, и охотно они полетели к куще Махейским. Туда их несло и желание сердца. Тою порой Кебрион, при сподвижник возница, Рати Троянской смятенье увидел и молвил герою. «Гектор, тогда как мы здесь подвязаемся между Данаев, Здесь на конце истребительной брани, Взгляни ты, другие наши волнуются рати, Смесились и кони, и вои, Их теломонит, волнует Аякс, узнаю ротоводца, Носит на раме огромный он щит». Но туда мы и сами бурных коней Обратим с колесницею. Там наипаче толпище пеших и конных С ужасным свирепством сшибаясь Режутся между собой, И крик их гремит неумолкный. Так кебрион произнесши, Коней пышногривых ударил звонким бичом, И ударом возницы послушные кони Быстро межратных рядов с колесницей легкой Летели трупы топча и щиты, и шеломы. Забрызгалась кровью снизу медяная ось, И сверху скоба колесницы, В кое от конских копыт и от бурных Хлестали брызги кровавые. Так Приамид поспешал погрузиться в сонмы мужей И нагрянув расторгнуть их. Страшную смуту он межданаев воздвигнул и редко с копьем расставался. Он и другие ряды обходил ратоборцев Ахейских, их и копьем, и мечом, и огромными камнями бьющий. Но с Аяксом борьбы избегал с Теламоновым сыном. Зевс раздражился бы, если б он с мужем сильнейшим сразился. Зевс же...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 Словно как гордого льва от загона волов тяжкорогих гонят сердитые псы и отважные мужи селяне. Зверю они, не дающие тука отстатых похитить, целую ночь стерегут их. А он насладится им, жадный, мечется прямо, но тщетно ярится. Из рук дерзновенных шумом летят устремленному в сретенье частые копья, главни горящие, Их устрашается он и свирепый, И со светом зари удаляется сердцем печальный. Так Теламонид печальной душой Негодующий сильно вспять отошел. О судах он Ахейн тревожился страхом. Словно осел, забредший на Ниву, Детей побеждает медленный. Много их палок на ребрах его сокрушилось,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 Он же герой, иногда вспоминувший бурную силу, к ним обращался лицом и удерживал грозные фаланги конников храбрых троян. Иногда обращался он в бегство, но дорогу им всем заграждал кораблям мимолетным. Часто меж двух ополчений свирепствовал сын Теламона, вставший один. Устремленные копья из рук дерзновенных многие в щит семикожной вонзались, Вперед, порываясь, многие середь пути, не коснувшиеся белого тела, в землю вонзяся, стояли насытиться алчные телом. Скоро Аякса увидел блистательный сын Эвимона, вождьев репил, удрученного тучей метательных копий. Бросился, встал близ него, и сияющий ринувший дротик сильного рати вождя Апизауна Фавзова сына в печень под сердце пронзил и на месте сломил ему ноги. Прянул к нему и врепил, да похитит оружие с персий. Но его обнажавшего Фавзова сына увидел богоподобный парис-приамид и немедленно крепкой лук на него натянул и крылатой стрелою десное ранил бедро. Сокрушилась кость и бедро отихчило. Вспять он к дружинам своим отступил, избегающий смерти. Крик между тем, кругом раздающийся, Поднял к Данаям. Другие вожди и правители Мудрых, храбрых Данаев! Станьте Трояном в лицо! Отразите скорее от Аякса Пагубный день! Удручен он стрелами!» И мыслью не может сам избежать он из сечи погибельной, встречу враждебным станьте, друзья за Аякс героя, за славу Данаев! Так восклицал и врепилу извлённый, и быстро Данаев круг Эвемонида стали, щиты к раменам прислонивши, копья уставивши. К ним невредимый и шёл Теламонит, И к дружинам приближися, стал он лицом на враждебных. Так браноносцы сражались, подобно пылающим пламам. Нестора с поприща брановом чали нелее выкони пеной покрытые. С ним и махауна славного мужа. Старца увидев, узнал Пелиона хилез быстра ногий. Вонное время герой стоял на корме корабельной, смотря на браный труд и плачевное бегство Ахейн. Начал к себе призывать он почтенного друга Патрокла, громко крича с корабля. Из-под сени услышав, он быстро вышел, арею подобный и было то горе началом. Первый вещал к Ахиллесу Менеттиев сын благородный. — Что, Ахиллес, призываешь меня ты, и что повелишь мне? И Патрокла, ответствуя, Река хелес быстроногой. О, Менетит благородный! О, друг любезнейший сердцу! Ныне я думаю, Скоро колено мои аргивяне придут обнять. Нестерпимая более нужда гнетет их. Но спеши, Менетит, Вопроси у Нелеева сына с битвы, Кого у старец почтенный увозит. Сзади Махаону кажется он совершенно подобным, Сыну Асклепия. Мужа в лицо не успел я увидеть. Мимо меня проскакали стремительно быстрые кони. Так произнес, и Патрокол покорился любезному другу, бросился быстро бежать вдоль судов мореходных и кущей.